Через болото мы не пошли. Немцы далеко не дураки и имеют хорошую оптику. Прибытие свежих частей будет замечено и без потерь не обойдется. Я же своим поставил задачу не допустить потерь. Ужом крутитесь, товарищи сержанты и средние командиры, но это экзамен на вашу зрелость и готовность выполнить любой приказ с минимальными потерями. До поселка номер восемь. Доехали с комфортом на кукушке. Ночи уже не такие светлые, как в июне, но темнотой это назвать сложно. К часу ночи закончили марш, прошли тылами 951-го полка и сосредоточились у высоты 52-2, откуда начиналась траншея, ведущая на оппозиции 941-го полка, куда батальон отправился небольшими группами в строжайшей тишине, и во многих местах ползком. И здесь между противниками всего 300-400 метров. Эти места я хорошо знаю. Сейчас по линии бывших немецких траншей грунтовка идет. Основу для нее наши пленные насыпали и в далеких 41-42 годах. До позволяло использовать гранатометы всех типов. Ребята из 41-го полка встретили нас встревоженно. У немцев мощная артиллерия, и малых потерь при атаках у них не бывает. Переговоры только кодом, никаких лишних разговоров. В первую очередь запустили тележку с левого фланга. Требовалось разбурить гитлеровцев. Пути ими были перегорожены разными способами, но две тонны готовых элементов с тротилом даже в накладном варианте и черта разбурят. Рвануло крепко и в самый подходящий для нас момент. Луны нет, облака, немного накрапывают, теплый летний дождь. Их баррикаду просто снесло, и ожили все точки, чего мы, собственно, и добивались. Захлопали пятый, ударили семерки и шестнадцатые. Сорок восемь долговременных огневых точек на участке в 1,7 километра, Просто перестали существовать. Да батальон не остановился. Он двинулся вперед, но не цепями, а короткими перебежками, отстреливая прикрывающими снайперами любые попытки ему помешать. Работали и гранатометчики, осколочными и кумулятивными. Когда до окопов осталось метров шестьдесят, я приказал поднять полк в атаку, но огня по ним никто не открыл. Оставшиеся в живых немцы рванули в Мауксу и попали под собственные пулеметы, которые в темноте их и добили. У немцев под Виняголова образовался отличный мешок. 322-й пехотный полк попытался отбить у 941-го полка этот кусочек, но там узкая полосочка, по которой требовалось наступать, а мои ребятки там уже управляемое минное поле поставили. Потеряв половину батальона, немцы откатились. да мы, воспользовавшись Федюнинской гатью, ушли без потерь, что, собственно, от нас и требовалось. Но просто так это дело не закончилось. Был назначен строевой смотр и не кем-нибудь, а начальником генерального штаба. И утром он прибыл в Назию на станцию Жихарева, и в результате возник приказ предписывающий всем командующим армии строить потешные городки и гонять пехоту, как мышь веником, до седьмого пота, отрабатывая элементы боя в той местности, на которой предстоит действовать. С этого момента только пополнения и боеприпасы, техника и средства связи хлынули буквально рекой. Был одобрен мой план создания мотострелковых полков с непосредственной, танковой поддержкой. Короче, зеленый свет по всем направлениям. И это еще до того, как 327-я закончила полное комплектование Василевский обещал лично проследить, чтобы у меня было пять корпусов. Но обещание — это хорошо. Но противник начал шевелиться на юге, поэтому река и поток существовали лишь некоторое время. К началу наступления Волховского фронта Я имел две полностью готовые в дивизии, всю артиллерию, авиацию и три танковые бригады, если считать по старым штатам. С генерал-лейтенантом Сухомлиновым у нас создался отличный тандем. подготовка операции он взял на себя и с удовольствием ждал экзаменов в моих батальонах. Человеком он был вежливый, всегда обращался только на «вы». Как только собирал полностью все сведения... По очередной операции тот звонил и просил разрешения подъехать, четко согласовывая взаимодействие. Обкатать мы успели с ним девять батальонов, существенно улучшив позиции 54-й армии по обеим сторонам Погостского выступа. В частности, четыре раза предпринимались рейды по тылам противника в район строительства им новой линии обороны по реке Кусинка где был ликвидирован склад мин около десяти тысяч штук подготовленных немцами для установки в минные поля освобождены села смердыня и басина где создан плацдарм на правом берегу тигоды перерезана дорога шапки львань между беловой и костово заслужили у немцев почетное наименование зеленые призраки общую задачу который поставил Василевский связать своей активностью 96-ю пехотную дивизию немцев, чтобы не допустить ее переброски в район наступления, эти краткосрочные операции выполнили. Но в конце июля 1942 года немцы начали наступление на Кавказ и взяли Ростов-на-Дону. Все внимание ставки переключилось туда, резервы требовались там, На мой очередной звонок Василевскому последовало его жесткое требование. — Решайте основную задачу, Сергей Петрович. Ваша задача — деблокировать Ленинград. На да мне постоянно докладывают, что восьмая армия не готова к наступлению, а второй вторая не неукомплектована. — Александр Михайлович, так разрешите начать в полосе наступления? — Что начать? — Взять Вуренова. Все готово. Сами возьмем. Иопы, Роща Круглая и Гонтова Липка совместно с 128-й дивизией 8-й армии. А зачем требуется раскрывать наши планы на этом направлении? Там будет действовать 7 гвардейская танковая бригада. Это же на Путиловском тракте. Так ведь и немцы это хорошо понимает Александр Михайлович, моей разведкой установлено, что у противника там сосредоточен 28-й Противотанковый батальон 28-й егерской дивизии, переброшенный из Крыма. У него на вооружении стоят СПЗБ-41. Легкие 28-мм пушки с коническим стволом, способные пробивать даже маску КВ-1. Орудия прекрасно маскируются, на виду они их не держат. Уничтожить их артогнем при артподготовке, тяжеленько... Так что танковые бригады там особо делать нечего. Пожгут. Прибыли недавно, с неделю назад. в девятнадцатого июля окапываются. Готовят позиции для своих уродцев. Самое время их там взять. Воронова можно взять и позже. А круглую и надо брать сейчас и ночью. Тем более, что это самый край выступа. Оттуда... Возможен контрудар во фланг нашего наступления. Тем более, что со Стариковым мы еще вместе не действовали. — Из Крыма, — говорите. — Пленный есть. По нашим сведениям, 11-я армия наступает на Кавказ. 128-я дивизия пыталась взять языка, но даже трупы не смогли вынести. Могу послать своих разведчиков. — Посылайте, — ответил Василевский и повесил трубку. Позвонил штаб восьмой армии. Филипп Аниконорыч решил сделать обиженное лицо, дескать, и сами, и с усами, но я уже привык к его фокусам. Ревниво он относится к действиям в его зоне ответственности, но позиции у нас идут в перемешку. Мой штаб даже ближе к этому участку, чем его. Поэтому полковник Сергеев, командир сто двадцать восьмой, возражать не стал. Его ребята из 119-й разведроты понесли потери 20 числа. Убитых не было, но легко раненых много. Наши ребята у него давно пасутся, но нитку еще не рвали, отрабатывали наблюдение. Места здесь неудобные. Торфы разработки, включая три рабочих поселка, 4 8 и 7-й, у немцев сплошна линия траншей от самой Ладоги, шесть линий узкоколеек, плюс две рокадные И все это операция на поселок синявина с господствующей высотой пятьдесят-две десятых. Ну, вроде обо всем договорились, я выдвинул туда семьдесят второе разведбатальонно с нас. Но побезобразничать нам в эту ночь не дали. На левом фланге у соседей разгорелся настоящий бой. Генерал-майор Стариков с позицией, занимаемых девятнадцатой гвардейской дивизией, ввел армейскую роту на этот участок и провел разведку боем силами 61-го гвардейского полка. Полк понес тяжелые потери, нарвавшись на новое минное поле. Пришлось им отойти. Но разведчики привели языка, который подтвердил, что между Гонтовой Липкой и Рощей Круглой базируется егеря, недавно прибывший на участок. Других сведений пленный не имел. Но стариков немедленно сообщил об этом в Москву. И около трех часов утра меня позвал к телефону Василевский. — Что у вас происходит? Задание получили вы, товарищ комиссар госбезопасности, а проводит его восьмая армия, да еще несет серьезные потери? В чем дело? Я доложил, что из-за сильного боя на левом фланге я операцию отменил. Ничего, кроме рассказа о том, что якобы на противоположном фланге Действуют какие-то егеря, пленный не сообщил. Я никого не просил подключаться к операции. Атаку я отменил. Но три группы ушли в поиск. Будем ждать результатов, товарищ генерал армии. О результатах сообщить немедленно, по получению. Есть. Жаль, что светат здесь уже в 04.25. У ребят осталось всего ничего, темного времени. Две группы вернулись пустыми руками, смогли только установить несколько удлиненных зарядов для проделывания проходов и нашли работу для саперов. Еще одно минное поле. И не прошумели при этом. Отход третий пришлось прикрывать артиллерией и дымовыми снарядами. Зато был толк. Четыре крымских щита, затвор и образцы снарядов ГЗПЗБ-41 и «Крымчак». Наводчик этой пушки. Засиревский ждал звонка. После этого дал команду готовить операцию. Но мы же уже прошумели. Этому тихонько не получится. Снимать поля из ограждения придется артиллерией. Благо, что она была уже на месте. А батальон я сюда передислоцировал. Когда заваруха на левом фланге началась, чтобы моих орлов, если что, вытащить из задницы. Одно хорошо. Немцам прямо в глаза светит ярила. оно только-только показалась из-за кромки леса. Начали артподготовку. У Куликовской канавки и за западным склоном высоты 25-30-х располагались 64 единицы установок М-14, которые по двум траекториям обработали вместе с артиллерией участок фронта перед опорным пунктом и сам опорник. Трижды мы переносили огонь, вытаскивая немцев из укрытий. А батальон уже вышел из траншеи и продвигался вперед. Еще один перенос огня, и теперь бьем по обеим рокадным дорогам. А в пошли как пиаты, так и ручные гранаты на левом фланге, где сработали удлиненные заряды. И образовались проходы в заграждениях. Ребят немного тормознулся, флангирующий ДОТ, но он тут же был уничтожен огнем гранатометов. Ворвались в окопы. Тут снова напасть. С высоты 25,8 начинает работать гаубичная батарея немцев. Двумя залпами раз, накрываем идиё. Немцы, поняв, что опорный пункт захвачен, из Келколова открывают ураганный огонь по нему. Но они уже по пустому месту. Батареон в окопах не остался. Свою задачу они выполнили и откатились солдат прихватив двенадцать орудий из шестнадцати, находившихся на позициях. Немцы работали более двух часов, размалывая там все в дым. Артиллеристы двух армий им отвечали, не забывая обрабатывать седьмой поселок и рощу круглую. Саперы 128-й дивизии... В это время снимали противотанковые минное поле на участке путиловского тракта с окончанием немецкой артподготовки. Прорыв была введена седьмая гвардейская танковая бригада восьмой армии, поддержанная двумя стрелковыми полками 128-й дивизии. Частная операция послужила толчком к тому, что третье Синявинская операция началась на 29 дней раньше запланированного времени. Подвергнутый массированному обстрелу Рощу Круглую взял 741-й полк 128-й дивизии и первый й батальон 1098-го полка 327-й. Это был мой батальон. Была решена главная задача. Танки вошли в прорыв и быстро продвинулись к седьмому поселку, так как основной противотанковый рубеж был ликвидирован. В этот момент мне приказали взять Воронова. Так как тренировались бойцы именно на Воронова-2 и знали этот укрепрайон как свои пять пальцев, то ударом с левого фланга там форсировать реку не надо, просочились по просеке в тыл противнику и, дождавшись окончания артподготовки, атаковали его с тыла а Заворонова — три высотки, в 56,3, 56 и 48,6 метра, куда немедленно переместились артиллерийские корректировщики. Сплошная зеленка, в которой мои зеленые призраки чувствовали себя, как рыба в омуте. Они есть, но их никто не видит. И мы сделали то, что должны были сделать. Закатили на насыпь между Сологубовкой и Турышкино, нашу сборно-разборную тележку и разнесли в дым пути от МГИ на Малуксу, лишив возможности гитлеровцев перебросить сюда части трех дивизий от Погостя. А их там много скопилось. Мы же хулиганили именно там. Пусть в мешочке посидят и выбираются оттуда через Чудово. Но этим занимались разведчики. А полки зашли в тыл немецким опам, которые держали железную дорогу МГА-Мишкина. Звонок из Москвы чуть не испортил все дело. Мне приказали вводить на участок третью гвардейскую дивизию резерва ставки. Дивизия была не моя. Как она укомплектована, я не знал. Связи с ними, естественно, нет. И нахрена они мне нужны? Именно на этом участке? У меня была 259-я дивизия. Еще не полностью укомплектована и обучена, но своя. По меньшей мере там связь налажена. Но приказ есть приказ. Прибывшему в штаб армии генерал-майору Мартынюку приказал расположить штаб дивизии непосредственно возле штаба армии. такая его гвардейцы выдвигались на исходное, он слушал все, что происходило у нас в штабе. После этого я у него спросил, готовы так действовать? — Нет, товарищ командующий, я не понимаю тех разговоров, которые вы ведете с остальными командирами. То-то и оно. Что делать будем? Молчание. Выручили немцы, которые пошли атаковать части 327-й от Мишкина. Так, вводите прорыв два полка и два моих танковых батальона. Связь держать через танкистов. Атакуете левобережную часть Пареча, там дом отдыха, и оттуда наносите фланговый удар на Мишкина. Расстояние здесь небольшое, так что танковых станций хватит. Тот, кто непосредственно будет руководить операцией, тот должен держать возле себя один из танков. Все понятно? Да, товарищ комиссар. И он потянулся к одной из своих радиостанций. Отставить. В полки и поставить уст на задачу. Открыть эфир запрещаю. Есть. Генерал повернулся и выскочил из штаба. А я на всякий случай начал подтягивать ближе части 259-й и вёл один из полков с танками между 5-м и 9-м полками, третьей гвардейской. Все толку бред больше. Восьмая армия к вечеру взяла первый эстонский поселок, а мы подорвали мост у Михайловского, освободив Славянку. Но у меня появилась возможность усилить 327-ю танками и перебросить им боеприпасы. Ночью разведка добралась до реки Мга и установила наблюдение за станцией. В 1100 полк доставили шесть тележек, с помощью которых атаковали станцию Мга, на которой скопилось приличное количество только подошедших эшелонов. Все шесть ракетных тележек грохнули, и начался маленький ад. В большинстве эшелона были боеприпасы и топливо. Пехота тоже была в немалом количестве. Используя три батальона 1100 и 1100 полков, приступили к зачистке восточных окраин города, точнее того, что от него осталось. Затем их сменила третья гвардейская, которой лучше было использовать в обороне. На этом я свои хилые наступательные возможности исчерпал, но продолжал вести активную оборону. Навестил... Сологубовку и Лизье, доставив кучу неприятностей Люфтваффе. Сорвали эвакуацию тяжелых артиллерийских батарей в Келколово. Организовали небольшую диверсию на станции рабочий поселок номер 6, взорвав восемь вагонов с немецкими же снарядами на развилке железнодорожного пути и в месте пересечения его с Путиловским трактом. восьмая армия продолжала штурмовать Синявинские высоты. Правда, немцы мало чем могли помочь Синявину, так как те снаряды, которые предназначались для восьмой, мы сами доставили, но не в Келколово, а в шестой поселок. Оба моста на ветке Ульяновка-Мга лежали в реке. Я своим партизанским нутром чуял, что основные неприятности последуют оттуда. Поэтому не стал дожидаться утра. Сначала уронил мост через Войтоловку, а затем и через Замугу. По докладам со станцией МГА, среди обломков усеявших станцию, находились четыре платформы с танками Т-6. Утром к нам подошли из Мишкина 11-я и 265-я дивизии, а мы им приказали двигаться дальше, к Ивановскому и Пелле. В Москве, видимо, плохо представляли себе По что превратили немцы этот пятачок? И сколько там орудий пулеметов смотрит из-под насыпи на Путиловский тракт? Поэтому я исполнил этот приказ немного на свой лад. Я вышел к Неве в Лобаново, предварительно окончательно взяв Келколова, и немецкие орудия там. Я не виноват. Они сами начали стрелять с самого утрапаном. В Москве одумались... И после доклада, что разведка вышла к Неве, приказали оказать помощь восьмой армии в Синявино. До взорванного разъезда батальоны доехали поездом. Там приняли бой с инженерными частями, пытавшимися освободить хотя бы шоссейную дорогу. Уничтожили два танка противника и самоходку. Затем состоялся штурм поселка номер 6 и совхоза «Торфяник». Так в пешем строю и подошли к лесу, за которым начиналась деревня Синявина и Синявинский ур. Первой взяли высоту одна десятая, расстреляв с окраины деревни три дзота и два тяжелых дота. Они дверями в эту сторону стояли. Соседняя высота, сорок два, в эту сторону смотрела всего двумя амбразурами, но нагорожено загромождение было уйма, и пехоты в ней много. Поэтому, аккуратно, не спеша, батальоны занимались этим делом часа три-четыре, прежде чем огонь начал стихать с обеих этих позиций. А тут и появились танки, причем как наши, так и немецкие. Немцы появились от шоссе и пошли атаковать совхоз, сегодняшнее Молодцова, а наши появились из леса, когда замолчал последний артиллерийский копанер высоты 42. Немцам еще приходилось и на мои бойцов отвлекаться, так что бой выиграла седьмая гвардейская. Вот теперь можно и на Ивановское двинуть, и нашли Сельбург. Да, и с Гитлером поговорить не мешает, так что, распределив обязанности, мои пошли брать поселок номер один, будущий Кировск, и восьмую Грессу. Но вместо диалога с Гитлером меня ждал диалог со Сталиным, который лично поздравился с обзятием МГИ и прорывом блокады и приказал заняться исключительно эвакуацией захваченных танков. — Товарищ Соколов, ваша армия стоит в третьем эшелоне. В третьем, вы меня поняли? Займитесь, пожалуйста, танками. Основной вопрос вашей дивизии решили. Как только вывезете танки, вы водите свои войска в Тихвин. Дальнейшее формирование будет происходить в городе Грозный. Полученное приказание, как само собой разумеющееся, подразумевало личное участие в эвакуации. Поэтому предстояло небольшое путешествие из Путилова в Амгу, причем не одному, а с соответствующей командой, которая сможет выполнить приказ Верховного. Вывести все это имущество... По железной дороге было невозможно. Восточную горловину станции и три моста на участке чинить будут месяца полтора-два. Так что беру тех самых саперов, весь 109-й инжбат, семь эвакуационных отделений, роту танков и мотострелковый батальон от танкистов и двинулись на МГУ. Это не 44-й или 45-й, а 42-й. Немцы еще борзые». Даже получив по зубам, они не сдавались, а пытались выйти к своим. Плюс, наверняка, восемнадцатая армия сейчас ищет уязвимое место, чтобы вернуть позиции 223-й пехотной. Аэродром в Лезье они использовать не могут, но он у них не единственный на участке. Как только они узнают, что танки не сильно пострадали, и мы их вывозим, так постараются добить. Поэтому пришлось задействовать еще и зенитный дивизион, прихватив пару батарей. В общем, целая операция. И это при условии, что большая часть армии находилась внутри прорыва и нуждалась в руководстве. Обстановка могла измениться в любую минуту. Большую часть саперов я оставил у противотанкового рва в Апраксине. Он до наших времен сохранился, только заболотился. Его водой заполняли из осинового ручья, а глубина у него была почти шесть метров на некоторых участках. Заодно попросил майора Назарова глянуть на мост по речи. На всякий случай. Вдруг разбит. Меньше. Танки находились не на самой станции. Там бы они сгорели, а на складе баланса в 450 метрах от основных путей. Перевозились они босиком. Гусеницы были сняты. С ними танки в габариты не вписывались. А парели, по которым сгружают танки, рядом не казалось Саперы приступили городить что-то из подручных средств. А я, несмотря на ворчание командира роты и охраны штаба, пошел бродить по станции. Вокруг было разбросано взрывами куча боеприпасов. Где-то что-то горело и потрескивало выстрелами. Взрывались патроны. «Ну, не может быть, чтобы немцы не прислали все для боегрузки» одновременно с присылкой этого эшелона. — И точно! Я их увидел, но не на станции, а на водопроводной улице. Стояла колонна тягачей «Татра» с полуприцепами для перевозки тигров. Первая «Татра» была разбита взрывами, обгорела, но внутри нее нашли ключи от танков. Люки закрывались, типа, на противоугонную секретку. Там саперы и танкисты уже срезать их собирались. Переключил их деятельность на расчистку дороги от водопроводной до места выгрузки. Тягачами и эвакуаторами проложили новую дорогу через развалины и пожарище. На полуприцепах находилась сама аппарель и стояла лебедка для стягивания танков. Причем требовалось предварительно уложить гусеницы на свободную платформу и закрепить их. Затем лебедкой дернуть танк и закатить его задом на обе ленты. Обывался танк на специальной платформе, которую мы так и не нашли. Использовали случайную, помучиться пришлось изрядно. Впоследствии видел такие. Там для удобства и быстроты накатки танка все сделано четко. Откидные стопора имелись, и стационарная лебедка с ручным и электрическими приводами. Без них мы проводились почти три часа, пока обули первую машину. Колонны не пошли сперы зашили танк досками и в сопровождении сопровождениитрх танков эвакваторы и в дух вззоах пехоты татора потащила его в наш тыл пол же она вернулась так как одного тягача у нас не хватало в тот день еще и вымокнуть пришлось здорово почти постоянно шел дождь ближе к вечеру последняя платформа благополучно съехала в кювет у глубокого ручья так как поплыло предмости Танк задом съехал с нее в ручей. Вытащить его вытащили. Цугом впрягали три эвакуатора, а затащить на полуприцеп не смогли. Пришлось буксировать его дальше. В результате вывели его из строя. К тому же машинном отделении залило проводку. В общем, хана пришла тигру. Намучились мы с ним крепко. Кстати, из-за нарисованных на башнях мамонтов которые на мамонта были не слишком-то похожи. Танки все называли слонами или элефантами. И никаких ассоциаций с кошками ни у кого не возникало. Я, честно говоря, совершенно не ожидал увидеть тигры так рано. Насколько я помню, они здесь должны были появиться в августе, но, видимо, что-то изменилось в ходе этой войны. Скорее всего, наша активность подвела немцев к решению, что мы... Можем начать наступление раньше, и блокада будет прорвана еще до того, как немцы успеют полностью подготовиться к своей операции по штурму города на Неве. Мокрый и уставший валился в штаб поздно вечером, а там партянка из генштаба. Приказано забирать только людей, прошедших переподготовку и годных по состоянию здоровья для службы в частях особого назначения. Это нормально. Доходяк было довольно много, а толку от них было мало. Артиллерию и танки все оставить на месте. Разрешили забирать только стрелковое вооружение, присланое ранее для комплектации еще четырех дивизий. Да вот фиг им, а не мои М-14. Заберу все, включая те, которые изготовил арсенал, и погрузил на три самотопа. Распорядился перегнать на комендантский аэродром все имеющиеся в наличии самолеты и вывести максимальное количество установок и снарядов к ним. Написал об этом директору арсенала и попросил ускорить отправку судов в Кабону. В конце портянки стоял значок, обозначавший, что предстоит получить личные указания непосредственно в Москве. Поэтому, переодевшись в сухое и поужинав, выехал в выстав и в четыре утра предстал предсветлыми очами генерала армии Василевского. Оперативно. Вот так и требовалось действовать с самого начала. Но вызывал вас не я. Сейчас уточню. Подождите приемный. Через десять минут мы тронулись в Кремль. Там не досталось за партизанщину. И мне показали стопку присланных на меня закладных записок автором который был небезызвестный генерал армии. Но так как рядом со мной стоял соавтор, то я предъявил подписанные им приказы на все проведенные операции. Товарищ Сталин, войскам требовались тренировки на слаженность и взаимодействие с другими соединениями фронта. Так как нас ограничили в определении района операции, то взаимодействовали только с 54-й армией. Наладить связь с 8-й, Частично не удалось. Со штабом марами связь была налажена, а со всеми действующими дивизиями ее установить не удалось. Тем более, что мы исполняли роль резерва и третьего эшелона и должны были вводиться в бой после захвата рубежей Синявина-Келколова-МГА. Поставленную генералом Василевским задачу не допустить переброски в район прорыва 96-й, 207-й, 212-й дивизий немцев Армия выполнила, причем две последние дивизии были фактически разгромлены в котле под Виняголова, что существенно ослабило сопротивление противника на рубежах прорыва, особенно Воронова. В последующих боях не принимала участие пятая я горно-стрелковая дивизия немцев. Скорее всего, она была передислоцирована на юг, чтобы прикрыть направление на Чудово. «Товарищ Василевский!» «Почему вы действовали через голову командующего фронта?» «Там жалобы и на вас есть!» Чтобы не отвлекать его от задачи по деблокаде второй ударной. Тем не менее, ему это не помогло. Комиссар Соколов действовал в основном силами одного батальона, плюс армейская или дивизионная рота Все операции носили местный характер. В результате 54-я армия существенно улучшила свои позиции, Плюс через ее порядки выведено более 12,5 тысяч человек личного состава второй ударной армии. Почти полнокровная дивизия. Установлено, что 18-я армия готовится оставить Кирижский выступ и подготавливает тыловой укрепрайон по реке Кусинка, строительство которого мы существенно приостановили. Активность 54-й с помощью батареона Соколова «Нерецков на мое имя прислал докладную, что не может нести ответственность за операцию восьмой армии, начатую без его приказа». Приказ восьмой армии перейти в наступление действительно передал я, товарищ Сталин, так как комиссар Соколов и полковник Сергеев подготовили участок ввода седьмой гвардейской танковой бригады полковника Шнейдера, очистив его от противотанковых средств. Другого места для ввода танков На этом участке фронта не было. Правда, Соколов в середине дня сумел обойти Апраксинский противотанковый ров и успешно использовал танки в районе МГИ. — Как вам удалось это сделать? — обратился ко мне Сталин. — В районе Лагерского ручья ров заканчивается. Воронова мы взяли, добойдя его с тыла, и используя ров как естественную преграду для расположения на его бровках артиллерии, и гранатометчиков с дальнобойными РПГ-16. Оказавшись в огненном мешке, немцы оставили Воронова это шли в Паречье, где вновь попали в мешок и были уничтожены. Это создало предпосылку для флангового удара по Мишкина, взять который сходу 8-я армия не смогла. Прорыв состоялся, и 4 гвардейский корпус двинулся вперед, но его повернули на эстонский поселок и к Синявине, двум моим дивизиям действовать на направлении МГИ. Мы были уже на поступах к ней. Предпосылки к взятию МГИ появились в 11.30, но я предпочел дождаться сначала выгрузки войск противника на станции. Когда противник появился там в большом количестве, мы туда направили шесть наших тележек с 12 тоннами взрывчатки и накрыли станцию РСами». А «Откуда у вас столько РСов?» Верховный показал мне мой же расход боеприпасов. Это обязательная бумажка, пересылаемая нами в ГАУ, чтобы оно пополнило наши запасы. В течение июня, начала июля на полигоне Ржевка, нами и ГАУ РККА была испытана установка М-14, которая была рекомендована к массовому производству, так как удовлетворя требованиям по мобильности, скрытности применения, Точность и эффективность огня. В заводном арсенал эти установки освоены в производстве, так как созданы на основе лафетов наиболее распространенной противотанковой пушки 53К-37-45, которые они выпускают, имеют 12 или 16 стволов, собранных в пакет и площадь рассеивания меньше, чем у установок БМ-13 и БМ-31. У меня есть вопрос, товарищ Сталин. Я приказал все эти установки не сдавать, а грузить и вывозить на новое место формирования, так как мы еще не закончили войсковые испытания первой серии, а их производство освоено пока только в Ленинграде. Почему не закончили? Не вся партия снарядов оговорена условиями, расстреляна, и районы стрельбы не осмотрены инспектором гау Там еще идут бои и ведется разминирование местности». Но отказов выявлено не было, и именно эти установки сыграли решающую роль при штурме Гонтовой Липки, МГИ и Рощи Круглой. «Свое добро карман не тянет, так что ли, товарищ Соколов? Поезда пойдут на юг литерными, выделить платформы не имеем возможности. Развести им, товарищ Сталин, жалко бросать, они в степях ой как пригодятся». «Судя по всему...» Использовать их придется в горах. Они легкие и разбираются. Возможно, переброска их с помощью вьюков. Настолько изменилась обстановка? Значительно. А мы тут вынуждены ваши заскоки разбирать. Впрочем, победителей не судят. до не вы первыми дошли части ваших дивизий. Танки вывезли? Да, товарищ Сталин, танки в Назии встали под погрузку. Один танк лишился хода. Его насыпь не выдержала он почти шестьдесят тонн весит. Съехал в речку, затопили моторное отделение. — А что так? Не проверили мосты? — Дождь, товарищ Сталин. Просто ливень. Размыло предмостие. Как только сошли с моста, так и пошли крениться. В предмостие съехал в ручей, танк за ним. — Так это же хорошо, товарищ комиссар. Значит, по нашим дорогам они не ходаки. «И как вам танк, товарищ соколов «Большой, красивый, орудие отлично. Вот только опоздали они с ним на один год, один месяц, 11 дней и 19 с половиной часов». «Это вы хорошо сказали. Готовы их встретить?» «Скорее всего, товарищ Сталин, вот только кумулятивных снарядов в войсках пока не слишком много». «Мы в курсе. Исправляем этот перекус». — Хорошо, товарищ Соколов, присаживайтесь. Тяжелый случай. В этом кабинете я еще ни разу не сидел. Все только стоя, в полной готовности вытянуться в сторонку и сказать, есть товарищ Сталин. Поселецкий заботливо растерил карту, которую принес с собой. Пять дней назад, утром 28 июля, немецкие войска перешли в наступление на Мюзском направлении. «Открытая печать об этом не сообщалось Второго августа, после тяжелых боев, нами оставлен город Ростов-на-Дону», — сказал Сталин. «Месяц отыграли, и это здорово», — подумал я, но меня подвел внутренний голос. «А бои-то были?» — вырвалось у меня. «Тихонько. Я этот вопрос, в общем-то, самому себе задал, но Сталин это услышал». «Вы правы, комиссар Соколов». Боев в городе не было, и даже мосты остались невзорванными. Армия бежит, а мы вынуждены ваши заскоки на Ленинградском фронте разбирать, повысил голос Верховный Главнокомандующий. А смысл их разбирать? Я в Москве, в направлении и армии меня сняли, на юг нас перебросить невозможно. А вот здесь вы ошибаетесь, товарищ Соколов. Ставка учитывала опасность прорыва на южном направлении. И мы использовали в том числе и ваши наработки. Все ваши заявки на комплектование удваивались и направлялись в два адреса. Одни под Ленинград, вторые в Грозы. Тем более, что направить большое количество войск в район Ладоги не позволяла железнодорожная сеть. Да и войск там хватало. Как выяснилось, даже с избытком. На участке прорыва обнаружены части и военнослужащий одной немецкой пехотной дивизии. Двух, товарищ Сталин. Две, точно. Хорошо, двух. Против трех армий РКК. Двух, товарищ Сталин. Мою армию армией назвать можно было только условно. Удалось скомплектовать только артиллерию более-менее целостном виде. Полторы дивизии пехоты и три танковых бригады. В конечном итоге... Это сыграло решающую роль, товарищ Соколов. Успех сопутствовал именно вам. Мы вас собирались отозвать в день, когда вы начали наступление на Синявинском направлении. Александр Михайлович попросил двое суток для вас. Я оказался полностью прав. Третьи сутки вам дали, чтобы эвакуировать новые танки. Вашу армию мы комплектовали без вас». «Правда, выяснилось, что у вас сильно отличается подготовка, как отдельного красноармейца, так и командиров всех уровней. Создать что-то подобное у нас не получилось. Этим занимаются, но требуется время. Потешный городок, как вы это назвали у себя, под Грозным создан, и не один, но ну, обкатку в них войска не прошли. Не было инструкторов. Ваша задача на ближайшие дни». Перебросить под грозный своих инструкторов и начать подготовку пятой ударной армии. Не позднее 20-25 августа все пять корпусов армии должны быть приведены в боевую готовность. И последнее, товарищ Соколов. Игнорировать генерала Мирецкого, у вас получилось. Скорее всего, и генерал Чюляев в силу своей удаленности от театра боевых действий тоже оказать своего воздействия на вас не сможет. Но командующий направлением, маршал Будённый, имеет широчайшие полномочия, большой опыт проведения крупномасштабных операций и терпеть не может, зазнаяк и выскочек. Не стоит дразнить его, рука у него тяжелая. Вы меня поняли? Абсолютно, товарищ Сталин. Вопрос. Одного танка ГАУ и ГАПТУ хватит? Того, который без схода. Тягачи и полуприцепы я и так не отдам. — Зачем они вам? — Да так, пошалить. На карте отметки шести танковой дивизии, задействованных на Южном фронте. — Да, они задействовали две танковые армии, первую и четвертую. — Ну, вот для этого. Таких танков у гитлеровца пока нет. Пусть отражают удары соотечественников. — Хорошо, — ответил Сталин и сделал какую-то отметку у себя в блокноте. — Планировали передать вам 812 истребителей «Аэрокобра», но 512 из них остались в Исландии. Получите только 300. С авиацией большие проблемы. Фактически ее у нас нет. Обратите особое внимание. Вопросы есть, товарищ Соколов? — Один, товарищ сарин Супругу мою вывезли из Подгродна. Ей в сентябре рожать. Живет с казарме в разведшколе в Кратово. Могу я ее поселить в гостинице «Москва». Там ей будет максимально удобно. За свой счет. Александр Михайлович, возьмите на заметку. Что еще? Разрешите идти, Торий Шерховник? Удачи, комиссар Соколов. Она вам понадобится. Вы шли из кабинета вместе с Александром Михайловичем. Он доволен. Косвенно его похвалили. В том числе за то, что точно прочувствовал ситуацию на Волховском. Я его тоже не подвел. Во-первых, все приказы принес с собой. Ни одной операции без согласования с ним не провел. Поэтому он обошелся всего одной фразой. Мерецкова решили отдел не отрывать. Да, и батальонные учения не тот уровень, чтобы задействовать фронтовое командование. Просто действовать. На своем участке было невозможно. Не было у меня своих. Я как бы в тылу находился. А какой это тыл, если штаб армии от фронта в шести километров? И артобстрелы бывали, и бомбили нас немцы регулярно. Но выделенной полосы обороны у меня не было. Вот и приходилось согласовывать свои действия с другими. Ничего на пользу пошло. Мы вернулись в генеральный штаб, и мне было предоставлена возможность отправить все радиограммы, которые я посчитал необходимым направить как в свой штаб, так и непосредственно в войска. Изменил задание 844-му полку, приказав двумя машинами вывести инструкторов школ в Грозный. В Кратово я попасть не успел. Переданная Волховским фронтом шестерка истребителей уже улетела обратно. Мне выделил сопровождение Генштаб. Своих истребителей не было. 14-я воздушная армия в состав второй ударной ничего не передала, так как Журавлев очень обиделся, что ему не достался 844-й транспортный. А распределялись работяги только по личному распоряжению Верховного. Я вылетел с Центрального в Моздок. Перед отъездом на аэродром генерал Василевский еще раз напомнил, Через голову командующего направлением не прыгать. Семен Михайлович может разрешить все то же самое, что могу разрешить или запретить я. Найдите общий язык с ним. У вас должно получиться это. Есть. Сначала лечу к нему, потом в армию, затем в Двилиси. Добро, действуйте».